если В исходил из честных побуждений, хотя и был неправ, его, как им кажется, следовало не только оправдать, но и предоставить ему возможность пропагандировать азотные удобрения, даже при условии гибельных для страны последствий. Это, безусловно, полнейшая чепуха. Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто неправ, ожидает расплаты. Тот, кто прав, будет оправдан. Таковы законы исторически оправданного риска, таковы наши законы. История учит нас, что ложь служит ей значительно успешнее, чем правда, ибо человек слаб и к каждому этапу в своем развитии должен быть подведен насильно через сороколетние скитания по пустыне. К этим скитаниям его приходится принуждать угрозами и посулами, мнимыми наградами и воображаемыми карами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 превращалось в страшное преступление перед грядущими поколениями, поэтому нам приходилось карать запорочные идеи как за текчайшие преступления, то есть смертью. Нас считали маньяками, ибо мы доводили каждую мысль до ее логического конца и поступали согласно сделанным выводам. Нас сравнивали с Инквизицией, ибо мы постоянно ощущали на себе бремя ответственности за спасение человечества. Подобно инквизиторам, мы искореняли семена зла не только в людских деяниях, но и в помыслах. Для нас не существовало права личности на собственное мнение. Личные дела каждого человека мы считали нашим общим делом. Нам приходилось доводить все наши начинания до их логического завершения. Наши нервы были напряжены до предела, и каждый конфликт, каждый спор между нами – кончался коротким замыканием со смертельным исходом. Таким образом, мы были обречены на взаимоуничтожение. Я был частицей этого коллективного «мы». Я мыслил и действовал по нашим законам, уничтожал людей, которых ставил высоко, и помогал возвыситься низким, когда они были объективно правы. История требовала, чтобы я шел на риск. Если я был прав, мне не о чем сожалеть. Если не прав, меня ждет расплата. Но как современники могут судить о том, что откроется лишь потомкам? Мы выполняли миссию пророков, не обладая их даром. Мы заменили предвидение логикой. Однако, исходя из одних предпосылок, делали различные выводы. Доказательства опровергались доказательствами, и в конце концов мы вернулись к вере, которая вообще не нуждается в доказательствах. Каждый из нас уверовал в непогрешимость своих суждений. Это был поворотный момент. Мы выбросили за борт последний балласт. Теперь нас удерживал только якорь веры в самих себя. Геометрия является чистым воплощением человеческой логики, но изначальные аксиомы Евклида Необходимо принимать на веру. Если в них усомниться, распадется все эвклидово здание. Первый верит в свою непогрешимость яростно, фанатично, неудержимо и слепо. У его якоря мертвая хватка, а вот мой бессильно царапает дно и меня несет по течению. Факт прост. Я перестал верить в безошибочность своих суждений. Вот почему я здесь. Следователи комиссариата Иванов и Глеткин только что поужинав, сидели в столовой. Накануне был допрошен уклонист Рубашов.